Но не будучи по природе бойцом, а главное, не чувствуя поддержки со стороны своей команды, он в политике нередко действовал, подыгрывая недругом Хрущева из партийной верхушки армии и КГБ. В этом ряду история с самолетом-шпионом У-2, которая им обоим подрезала крылья, была особенно неприятна хотя, конечно, и не сыграла решающей роли в дальнейшем развитии событий. Понадобились еще десятилетия жестокой конфронтации и застоя, чтобы люди по ту и другую сторону осознали, что дальше так жить нельзя. Конец озвученной книги читала Галина Шумская, звукорежиссер Татьяна Власюк, Киев, 1999 год.